Рычок друг Round-drow Полет гаруды Э Возлюбленные бесстрашные сыновья и дочери. Если не использовать шпор, лошадь не поскачет. Без тщательного взбивания не отделится масло. Без детальных объяснений вы не обретете убежденность в смысле моих слов. Поэтому я и пою мои длинные поэтические песни, слушайте их в покое и расслабленности, не отвлекаясь. Пока вы не постигли все явления как ум, вы никогда не осознаете смысла пустоты. Чтобы продвинуться к этому пониманию, вы, удачливые дети, должны полностью посвятить себя упорному анализу и тщательному поиску. Во-первых, откуда возникают явления. Во-вторых, где они сейчас? И, наконец, куда они уходят? Во время вашего исследования вы увидите, что, подобно тому, как туман возникает в небе и растворяется в нем, явление — это волшебное представление ума, возникающее в уме и исчезающее в нем». Возьмите, к примеру, мерцание, которое видит перед собой человек с плохим зрением. Хотя кажется, что мерцание существует перед его глазами, там ничего нет. Это обман зрения. Точно так же, когда деятельность ума ослабляется дурными пристрастиями, это становится причиной цепляния к видимым внешним объектам, как отдельным и существующим сами по себе. И тогда видимое и слышимое явления кажутся существующими там, где нельзя доказать существование ни единой частицы, обладающей конечной реальностью ё является творением ума. Все эти творения ума не имеют основы и пусты. Они не существующие световые явления, призраки и волшебные иллюзии, подобные отражению луны в воде. Успокойте себя в реальности неотделимых проявлений и пустоты. Во сне мы можем видеть родину, родительский дом, родственников или друзей, как будто они действительно здесь, и могут возникнуть соответствующие сильные чувства. Хотя нашей семьи и друзей на самом деле нет рядом, и мы ничуть не сдвинулись с кровати, мы можем переживать личную встречу с ними с той же силой очевидности, что и в состоянии бодрствования. Все до единого чувственные ощущения нашей жизни подобны сну, который мы видели этой ночью. Точно так же, как мы наклеиваем ярлыки на объекты сновидений, делая их конкретными и цепляясь за них как за самостоятельно существующие, так явления изменяются и воспринимаются умом и в состоянии бодрствования». Точно так же, как сны не имеют реальности, так и творения ума все, без исключения явления, также пусты. Эммахо, мои несравненные возлюбленные сердечные дети. Все видимости неопределенны и неясны настолько, что то, что видят одни, не могут видеть другие. Это касается всех живых существ этого мира. Некоторые представляют мир как землю, некоторые как огонь, некоторые как изобилие, а иные как страдания. Одни живые существа воспринимают воду как воду, другие как огонь, третьи как нектар, а четвертые как твердую землю. Одни живые существа воспринимают огонь как огонь, другие как изобилие, третьи как свой дом, четвертые как пищу. Одни живые существа воспринимают пространство как пространство, другие воспринимают пространство как свой дом, третьи воспринимают пространство как твердую землю. Вот до чего неопределенной видимости они проявляются так в силу кармических склонностей воспринимающего. Все видимые явления проявляются как угодно таким образом, каким они были определены в восприятии. Когда Девапутра спросил Шакьямуни, кто создал гору Меру, Солнце и Луну, Будда своими устами сказал ему, ответ таков — Не существует другого Творца, кроме кармической потенциальности, привычных тенденций и обусловленности нашего мышления. Вот что определяет и дает ярлыки видимостям, материализуя и конкретизируя их, и придавая им соответствующую форму. Все вещи творит наш собственный ум. Эмма-хо. Слушайте далее, благородные возлюбленные сыновья и дочери моего сердца. Будда учил, что Творец всех явлений, упомянутых выше, в действительности ум, который не имеет познавательной сущности. Вне всякого сомнения, пустая с самого начала и неуловимая, как небо, природа ума лишена основы, и пуста. Тем не менее, хотя мы можем использовать небо как метафору, показывающую природу ума, она указывает только на пустоту ума. Ум также обладает познающей способностью. Его пустота проявляется повсюду. Небо же не обладающее познающей способностью пустое незаполненное ничто. Следовательно небо не поясняет всей природы ума с самого начала видимости неотделимы от пустоты поскольку ум пуст беспрепятственно проявляются видимости и неуловимые объекты возникают в измерении пустоты как разноцветие ясности С другой стороны, видимости не создают преград для пустоты и не заполняют ее. Хотя они проявляются, их природа изначально пуста. Для йогина, осознающего нераздельность проявлений и пустоты, как радуги в небе или луны в воде, Каждое явление сансары и нирваны — игра волшебной иллюзии. Наблюдая игру нераздельных видимостей и пустоты, йогин, успокаивающий разум и течение мыслей, удовлетворен всем. Успокоен ли ваш ум, возлюбленные дети? Проверьте! Могут ли быть пустота и видимости вашего ума на самом деле разделены? Видимости и пустота не разделены. Таково мое введение, кладущее начало узнаванию нераздельности видимости и пустоты. Из этого следует, что естественно нераздельные видимости и пустота, сияние, присущее самовозникшей осознанности, живой и ясной, составляют три кайи, спонтанно возникшей энергии Будды». Поэтому, дети моего сердца, не придавая значения периодам и перерывам формальной практики, постоянно медитируя, утверждайтесь в этом узнавании день и ночь. Таково мое введение, кладущее начало узнаванию естественного спонтанного освобождения через непосредственный опыт. Эм-ма-хо. Слушайте снова эту песнь, бродяги. Есть два способа определения трех кай. С точки зрения осознанности как вселенской основы существования и с точки зрения развития видимостей, возникающих из осознанности как вселенской основы. Ясно понимая эти два определения, вы интуитивно распознаете сансору и нирвану как чистые земли трех кай. Это определения трех кай, которые составляют изначальную осознанность. Я уже использовал эту метафору, но здесь снова привожу ее. Изначальное непосредственное знание подобно хрустальному шару его пустота природа Тхармакаи его ясное естественное сияние самхогакая, а неограниченное пространство, в котором всё проявляется нирмана кая. Вот как три каи определяются как изначальная осознанность, и хотя они не тождественны ей, но и не отделены от неё. Точно так же, как пять цветов радуги возникают из кристалла, так и проявления основы бытия возникают из изначальной осознанности. В процессе проявления изначально возникшие чистые земли Будды и омраченные явления и существа, все до единого, пусты в своей сущности, и эта сущность — Тхармакайя. Их природа — сияющий свет Самхогакайя. Их беспрепятственно проявляющееся разнообразие — Нирмана Кайя. Вот как три Кайи определяются как процесс проявления видимостей из вселенской основы бытия. Различие между двумя этими определениями проводится редко, но необходимо его ясное понимание. Я осознал это благодаря щедрым объяснениям Лонгченпы. Если вы это понимаете, тогда вы знаете, что все внешние и внутренние объекты Вселенной и энергия, дающая им жизнь, являются и изначально являлись спонтанно возникшей мандалой трех кай, и знаете, что бесполезно искать чистые земли где-то еще». Наконец, когда мы достигаем конца пути, после того, как проявляющиеся видимости спонтанно растворились, вернувшись в основу, когда обнаружена энергия Дхармакайи, конечная цель достигнута. После этого, не выходя из пространства Дхармакайи, Самхогакая и Нирманакая, проявляются как радуга, и возникает непрерывный поток активности на благо всех живых существ. Эмма-хо Слушайте, слушайте пение, бродяги. Однажды со всеми вами поступали несправедливо. Честно и подробно вспомните, как другие несправедливо обвиняли вас, мучили, унижая вас и притесняя, как вы испытывали стыд и были глубоко оскорблены. Поразмышляйте об этом, позвольте возникнуть ненависти, и когда она возникнет, посмотрите напрямую в ее сущность, на ненависть саму по себе». Затем обнаружьте, откуда приходит ненависть. Во-вторых, где она находится. И в-третьих, куда уходит. Упорно ищите ее форму, цвет и любые другие характеристики. Несомненно, видение вашего гнева в конечном счете пусто и неуловимо. Не отвергайте гнев. Это сама зеркалоподобная мудрость. Теперь, все влюбленные, подумайте о красивом мужчине или прекрасной женщине, что живет в вашем сердце. Обжоры, подумайте о еде, которой вам хочется, мясе, печенье или фруктах. Напыщенные модники, вспомните и подумайте об одеждах, которые вы любите носить. Жадные торговцы, подумайте о состоянии, которое вы хотите получить, лошадях, драгоценностях или деньгах. Тщательно обдумывая эти вещи, позвольте желанию возникнуть. И когда оно возникнет, посмотрите напрямую в его сущность, на жадность и похоть сами по себе. Теперь, во-первых, обнаружьте, откуда оно приходит. во-вторых, где оно находится. И в-третьих, куда оно уходит. Упорно ищите его форму, цвет и любые другие характеристики. Это видение вашего желания в конечном счете пусто и неуловимо. Не отвергайте желание Это сама различающая мудрость. Когда вы устали, подавлены и бездеятельны, примите свою ленность. И когда она возникнет, взгляните напрямую в ее сущность. То тот, кто ленится. Откуда приходит ленность? Где она сейчас? Куда она уходит? Это видение вашей ленности в конечном итоге пусто и неуловимо. Не отвергайте своей тупости. Это мудрость обширного пространства, тхарматхату. Теперь подумайте о своем социальном положении, своей национальности и влиянии, своем богатстве. Подумайте, как вы красивы, как приятен и впечатляющий ваш голос. Вспомните, насколько вы добродетельны и успешны в изучении, размышлении, медитации, в чтении и письме, во владении науками и искусствами, а также в проведении ритуалов, в убеждении и контроле над другими и так далее и тому подобное. После обдумывания своих талантов и добродетелей подумайте, что вы немного выше других, позвольте возникнуть гордости. Когда же она появится, посмотрите напрямую в ее сущность, на гордость саму по себе. Обнаружьте, откуда приходит гордость, где она сейчас и, наконец, куда она уходит». Упорно ищите ее форму, цвет и любые другие характеристики. Это видение вашей гордости в конечном счете пусто и неуловимо, но не отвергайте вашу гордость. Это и есть мудрость равностности Теперь подумайте, насколько другие более влиятельны и богаты, чем вы. Вспомните их таланты и успешность, большое число последователей, их мудрость и способности в науках и искусствах, их превосходное пение, красноречие и воздействие на других, их хорошее знание жизни и ее законов, их мудрость в мирских делах и дар убеждения. После размышления о талантах и добродетелях других, позвольте возникнуть страху, что они выше вас, позвольте возникнуть зависти и ревности. Когда они возникнут, всмотритесь напрямую в сущность зависти, ревности самой по себе. Откуда она приходит? Где она сейчас? Куда Она уходит. Упорно ищите ее форму, цвет и любые другие характеристики. Видение вашей зависти в конечном счете пусто и неуловимо, но не отвергайте вашу зависть. Это мудрость, мудрость, совершающая все деяния. Если вы проникнете в природу ваших страстей подобным образом, эмоциональные загрязнения станут изначальной осознанностью. После того, как вы распознали пять ядов как пустоту с помощью этого метода, не обязательно исследовать каждую страсть, которая возникнет, как описано в этом объяснении нет необходимости искать местонахождение страсти ее нынешнее расположение возможное направление цвет и форму и т далее однажды постигнув пять ядов как пустоту избегайте следования за страстью с момента ее возникновения. Таково мое введение, кладущее начало узнаванию преображенных проявлений эмоций, и таково мое наставление в очищении, через позволение эмоции вырасти и распуститься». Если вы практиковали очищение через позволение эмоции вырасти и распуститься методом, описанным выше, с этого времени, когда бы пять ядов омрачающих эмоций не возникли, в силу привычки к распознаванию их скрытой сердцевины, пустота и изначальная осознанность будут возникать вместе». И с этого момента возникновение видимости и расслабление одновременны. В биографиях и учениях лам прошлого часто появляется утверждение, чем сильнее страсть, чем сильнее беспорядочные мысли, тем глубже переживание тхармакай. Знайте, что оно значит как раз то... О чем в нем говорится? Начинающим, когда возникает сильная и глубокая эмоция, лучше всего исследовать страсть и успокоиться в равностности. Это личное наставление учителей, поэтому храните его в своем сердце. Таково мое введение, кладущее начало узнаванию спонтанного освобождения пяти ядов. эмма -хо. И снова слушайте меня, возлюбленные сыновья и дочери, сокровища моего сердца. Оберните ваше тело в мягкие шелковые одежды и наблюдайте ум, который думает, как мягко. Оберните ваше тело в грубую ячью шерсть или овечью шкуру и наблюдайте ум, который думает, как грубо. Когда вы наблюдаете за умом пустота. Единый вкус обоих ощущений. Посмотрите на форму прекрасной статуи или величественное изображение и наблюдайте ум, который думает «как красиво». Посмотрите на отвратительную лягушку и наблюдайте ум, который думает «как омерзительно». Когда вы наблюдаете за умом, пустота — единый вкус обоих ощущений. Теперь положите в рот что-нибудь сладкое, к примеру, мед или патоку, и наблюдайте ум, который думает «как сладко». Затем попробуйте что-нибудь вроде имбиря и наблюдайте ум, который думает как остро. Когда вы наблюдаете за умом, пустота — единый вкус обоих ощущений. Теперь понюхайте что-нибудь ароматное, например, благовоние из сандалового дерева, и наблюдайте ум, который думает «как приятно». Затем понюхайте что-нибудь противное, например,